«Ленокс». Меня разбудили птичьи трели. Немыслимое дело. На побережье, где не водилось певчих птиц, я просыпался от того, что на груди у меня топталась колючка. Под несмолкаемый щебет я вытянулся во весь рост и гадал, поют ли птицы Эвдорейни, не доводилось ли мне слышать их пение в далеком детстве. О прежней жизни я помнил немного: Помнил наш скромный домик, мать, беременную младшим отпрыском, которому так и не довелось родиться. Помнил, как чертил узоры в пыли. Помнил несравненный вкус домашнего хлеба. Помнил, как собирался с духом, чтобы подойти к понравившейся девочке. Помнил, как она смутилась, услышав мой комплимент. Помнил, как подшучивал над отцом, запихивая ему камни в башмаке, а потом наблюдал за его тщетными попытками втиснуть в них ноги. Помнил упоительное чувство покоя, которое охватывало меня по вечерам и навевало сладкие сны. Помнил ощущение мира и гармонии. Но совершенно не помнил птиц. К мелодичным трелям вскоре добавились посторонние звуки. И Нига беседовал с Блайс, Шервин складывал палатку. Наличие единомышленников было как бальзам на душу. Позволив себе еще минутку насладиться щебетом, я оделся и занялся палаткой. Я сосредоточенно трудился, не поднимая головы, и не сразу заметил, что Блайс уже нарядилась в платье. Чуть ее меня не подвело. Зеленый цвет прекрасно сочетался с золотистыми волосами. Вопреки обыкновению, Блайс не заплела их в косу, а распустила по плечам и теперь косилась на меня сквозь труящиеся локоны. Смущенный столь пристальным вниманием, я отвернулся, закашлялся. Шервин вручил мне сверток с одеждой. «Это вам». Поверх неизменной белой рубашки и черных штанов, в которых спал, На мне был черный камзол, правда, расстегнутый. Оставалось лишь набросить на плечи черный плащ для верховой езды. Рассматривая пеструю ткань, я вдруг осознал, насколько привык к чёрно-белой гамме. Яркое одеяние вызывало у меня чувство незащищенности, и я не мог заставить себя надеть это. «Убери», — распорядился я. «Время терпит». Шервен прищурился, вопросительно глянул на Инига, и тот кивнул. «Как прикажете, сэр». Вот-вот нас захватит водоворот неподвластных мне событий. В таких обстоятельствах нужно до последнего цепляться за привычный порядок вещей, иначе недолго тронуться умом». Андре уже оседлал коня. Рядом горцевала блазь. Покончив со сборами, я запрыгнул в седло и вытащил карту. «Дай взглянуть». Поравнявшись со мной, попросил Инига. «Забирай. Боюсь, проку от нее мало». Если двинем на северо-запад, к полудню минуем Монреа и попадем в Келенд. Но утверждать не берусь. Четких ориентиров нет. Только мои догадки. И Нига внимательно изучил карту. То и дело, сличая ее с окружающей местностью, и сокрушенно объявил. Ты прав. Бесполезная бумажка. Меняем план. Нет. Держим курс прямо и не высовываемся. Вероятно, нам придется разделиться, чтобы не навлекать на себя подозрений. Как доберемся до места, осмотримся. Далее, по обстановке, губы и Нига дрогнули в улыбке. Знаешь, меня буквально распирает от восторга, хотя до да, Дорайна да, еще далеко. Если осчастливым трофеем обитателей замка, тогда нас точно никто не переплюнет. Ключевое слово «если». Нам повезет, не сомневайся главное не спешить, не листорожен. Кивнув, я покосился на отряд. Все уже собрались и ждали моей команды. Под деревьями не осталось никаких следов лагеря. «Трогаем». Я пришпорил коня. Мы с Эниго ехали впереди, остальные трое за нами. Часть пути проделали молча, скакали быстро, но не во весь опор. Тут такое дело. Начал Эниго, удостоверившись, что нас никто не слышит. «Я должен извиниться перед тобой. В общем, извини». Я искоса глянул на него и отвернулся. Этот разговор напрашивался давно, и вот теперь, когда час пробил, мной овладели сомнения. «По моей милости ты чуть не лишился глаза. С тех пор я ломаю голову, как попросить у тебя прощения, но язык не поворачивается. Сам знаешь, извинения не мой конюк. Ты бы никогда не обошелся так со мной, если бы я не давил тебя до белого коления». Ухмыльнулся Энига. «Признаться, я и сам не помню, с чего вдруг решил преподать тебе урок. Каждый в замке мечтал устроить тебе взбучку». Честно говоря, не понимаю, почему. На уровне инстинкта я чувствовал, что должен воротить от тебя нос, если не хочу, чтобы нос воротили от меня. Он отрешенно оставился вдаль. По-хорошему, нам следовало держаться вместе, и мы держались какое-то время. Потом умер твой отец. Ты сделался легкой мишенью, а я... И нега шумно сглотнул. Все не унимался и наверняка продолжил утравить тебя, а и тот судьбоносный поступок, который отбил всякую охота связываться с тобой. Маневр удался, верно, вздохнул я. Минута досуга я размышлял о дне, когда пролил первую кровь. Шестнадцатилетний мальчишка в тайне грезил о подвигах и власти, а на его страдал от унижения и нига. Когда мне выпал шанс изменить жизнь, я воспользовался им без всяких колебаний. С тех пор меня отваживались задирать лишь немногие, включая и нига. После громкого противостояния на мечах Откуда я вышел победителем, а Инига обзавелся шрамом, проблема разрешилась окончательно. Меня стали считать неприкосновенным. Урок я усвоил, хотя и дорогой ценой, а теперь применяют ту же тактику с новобранцами. Деру с них три шкуры, ибо трудности закаляют дух. Насчет трех шкур ты преувеличиваешь, возразила Инига. Да и урока никакого не было. Я пытался не перевоспитать тебя сломить. Я устремил взор к горизонту. У тебя почти получилось. Прости. И ты прости за то, что чуть не отправил тебя к праотцам. И нега возмущенно выставил ладонь. Не льсти себе. Обезобразил, не спорю. Но чуть не загубил, увольте, кишка тонка. У меня вырвалось подобие смеха. Не преувеличивай, шрам тебя наоборот украшает. Завидую черной завистью. И нега расплылся в улыбке. Нашему подлецу всё все к лицу. Таким уж я вродился. За спиной хихикнула Блайс. Я обернулся, но она поспешно отвела взгляд. Значит, инцидент исчерпан, мир. Ничего не имею против. Отозвался Книга. Вот и славно. Книга устремил пытливый взор на запад. Позади занимался рассвет, и снова у меня мелькнула надежда заполучить трофей уже сегодня. «Не забудь наш вчерашний уговор», — добавил я в полголоса. «Если погибну, займешь мое место. И на задании, и в замке. Лидерских качеств тебе не занимать». «Это верно», — причмокнул Инига. «Вот только пропадет мой лидерский талант зазря, ведь ты нас всех переживешь».